Продолжение третьей. «Всем добрый вечер!» Громко здороваюсь, едва закрыв за собой дверь. Мне навстречу пули вылетает девятилетняя Маргаритка, младшая сестра Авдеева и моя лучшая подружка из категории 6+. «Аня!» – кричит она, деловито поправляя рыжие волосы. «Миха приехал!» Знаю. Устало ей улыбаюсь, стягиваю туфли. Разминаю забитые ступни и разглядываю синяки на лодыжках. Результат падения на последней тренировке. «Конечно, Аня знает, что Миша приехал!» В коридоре показывается Астра, мама Авдеева. «Ты ведь была сегодня на игре? Привет, дорогая!» ну, «Здравствуйте! Мы обмениваемся вежливыми поцелуями в щеке. Да, конечно, на игре я была. Родина снова прежняя. Кстати, красивая помада. А у тебя классные джинсы, Анют. Хочу такие же. Я скину вам ссылку». «Не надо!» Смеется Астра, кокетливо поправляя аккуратно уложенные волосы, тоже рыжие, как и у дочки. «Джинсы-то я по твоей ссылке куплю, а вот талии такой, как у тебя, у меня не имеется. Будет ожидание и реальность». Я посмеиваюсь и, достав расческу, привожу в порядок свои светлые длинные волосы, а затем подкрашиваю губы бежево-коричневым тинтом. «Я, кстати, думала, вы с Мишей вместе сегодня к нам приедете. У меня была тренировка. Твои бальные танцы?» Угу. Отворачиваюсь, забирай сумку. Умничка наша Анюта. Ну, беги в гостиную. Я сегодня там накрыла. Миша папе про Америку рассказывает. Давно бы уже к тебе выбежал. Не сомневаюсь. Ворчу себе под нос, направляюсь на звуки мужских и женских голосов. Всем привет. Мою натянутую улыбку никто не замечает. Здесь, как всегда, бедлам, потому что если собирается вся наша дружная компания, то порядка не жди. Дочь, ты что-то долго. Мы тебя заждались. Танцы, пап. «Я стараюсь смотреть на всех, кроме виновника нашей сегодняшней встречи, сидящего на диване». Отвечаю теплой улыбкой отцу, быстро киваю маме и ласково проезжаюсь пальцами по макушке трехлетнего Савелия, самого младшего из Авдеевых. «Тиснешься к Мише?» – спрашивает Астра, передавая мне чистую тарелку и занимая противоположный от старшего сына угол дивана. С удовольствием спасибо. Опустив сумку на пол, раздумываю, как бы с минимальными потерями втиснуться между Майком и его мамой. Авдеев, почуяв мои метания, замолкает на полусловии и с интересом наблюдает, что я буду делать дальше. Сжав зубы, прохожу мимо. Мои ноги касаются здоровенных коленей, а когда я сажусь, наши бедра плотно прижимаются друг к другу. И все бы ничего, но Арктика по-хозяйски меня обнимает и, глубоко вдохнув запах моих волос, хрипит над моим ухом. «Привет, малышка». «Я что-то соскучился». Моя душа трещит по швам от шквала самых разных эмоций. «Привет». Сглатываю сдавливающий горло ком и облизываю пересохшие губы. Держи с ним дистанцию. Легко сказать.